Глава в о с ь м а Когда вошел Станислав Качинский, то т д ж о н н и на секунду показалось, что тот вынесет дверную раму. Настолько огромным был этот парень. Однако этого не произошло. Более того, Качинский так сманеврировал своим огромным телом, что фактически встал на один уровень с акробатами лучших цирков мира. Разве что они не носили таких огромных седых усов и были более скромны в размерах. А еще, несмотря на то, что к а ч и н с к о м у было под сорок, он сохранил прекрасную форму. Такую, что даже морщины, растащившие его лицо на миллионы складок, прибавляли ему мужской красоты. Скорее всего, русский. За ним едва слышно вошел второй человек. Это был среднего роста, брюнет с приятными чертами лица. Чем-то напоминал выходцев из Западной Европы, ну, вероятно, из Боснии. Третьим был тот самый парень, который привез его в поместье, разговорчивый кучерявый брюнет. т у и думать было не нужно. Чистый американец. В общем, команда была разношерстная, а осталось лишь найти общий язык. Прошу знакомиться. Станислав Качинский, Хауэр, Джон, представил их Арнольд. Все трое пожали руки. «Ладно, поехали», — сухо сказал Качинский и развернул карту на столе. «Я смотрю, Арнольд уже кое-что рассказал. Это хорошо. Времени у нас мало, надо быстро отработать этого парня. Значит так, будем брать в гостинице». На улице это невозможно, он к машине близко не подпустит, к тому же крайне метко стреляет. Поэтому надо работать там, где он меньше всего этого ожидает. И как же мы это сделаем? Здесь больше группа захвата пригодится. Нет, шум должен быть минимальным, там полно охраны. Не зря он выбрал это место, и при шуме, возможно, у нас будут проблемы. Тут надо сработать по максимуму тихо. Хреновый какой-то план. Заметил Джонни. Куча всяких «но». — А у меня нет других вариантов, — с л о бросил русский. — Ты, кстати, пойдешь первым. Я читал, ты прекрасно справляешься с замками. Да, была такая практика. Ну вот и славно. — А есть такие варианты, где я не первый иду? Я смотрю, вы все такие бравые парни, может, хотя бы вторым? — А мне он нравится, — усмехнулся американец. — Можешь идти со мной, англичанин. — Англичанин. — А что? Подходит, — улыбнулся Хауэр. — Да без разницы. — Джон. «Мы вдвоем наверх, я в холле, Хауэр в машине. Как только откроется дверь, свето-звуковую туда. Помните, это крайне опасный тип. Не удивлюсь, если он и растяжку поставит». «А почему просто не разнести его из базуки?» — спросил Джонни. «Слишком много будет жертв среди гражданских, а мы не террористы». Джонни вздохнул и еще раз посмотрел на план гостиницы. Ему жутко не нравилось то, как они собирались действовать. Впрочем, а Теперь стало понятно, почему они так рискнули и доверились ему. — Конечно же, если он пойдет первым, а з а т ь будет Джон, то особо тут не подергаешься, тем более, что внизу еще Качинский. — Ребят, если вы не заражаете, я бы хотел привести себя в порядок, помыться на худой конец, Арнольд. — А, да, это возможно? — Если к вам вопросов нет, то пойдемте, я вам покажу гостевую душевую. — Вопросов нет, — буркнул русский, склоняясь над планом номера. «Тогда пойдемте», — сказал Арнольд и протянул руку. Джонни пошел к двери. Он и правда хотел принять душ. Вода освежала.